«Я тоже люблю тебя», — ответила она. «Не волнуйся, со мной все будет в порядке, я обещаю. Самое худшее, что нам могут сказать, это то, что у меня начинается язва желудка. Когда-то, когда девочки были маленькими, мне уже ставили такой диагноз, но все очень быстро прошло. Мне прописали какие-то таблетки, и я аккуратно пила их пару месяцев, и все. Я же вижу, как ты нервничаешь». «Успокойся, все будет нормально». «Я не могу простить себе, что не отвез тебя к врачу еще месяц назад», посетовал Джек, когда они садились в его «Феррари». «Я была слишком занята», — ответила Аманда, устраиваясь на сиденье рядом с ним. «Мне и сейчас кажется, что все это ни к чему. Я еду с тобой к врачу только потому, что ты настаиваешь. Я настаивал и месяц назад, только ты меня не послушала». — проворчал Джек, запуская мотор. Обычно Аманде нравилось ездить с Джеком. Но сегодня утром каждая остановка перед светофором, каждый резкий поворот вызывали тошноту. Но признаться в этом Джеку она не решилась. Аманда видела, как он волнуется из-за нее. К тому же, скажи она ему сейчас о своем недомогании, и Джек поехал бы еще быстрее. А это ей было совсем ни к чему. Клиника, в которую они ехали, находилась на бульваре норт бэдфорд Пациентов в приемной оказалось много, и ожидание тянулось бесконечно. Сначала Джек и Аманда в полголос переговаривались. Но скоро Аманда откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. А Джек придвинул к себе стопку журналов и принялся рассеянно их перелистывать. Время от времени он бросал взгляд на Аманду, ему очень не нравилась ее миловая бледность. Джек знал, что у нее ничего не болит. Он сам несколько раз спрашивал ее об этом. И Аманда честно ответила, что ей просто не здоровится. Увидев его встревоженное лицо, она снова заговорила о гриппе, который могла подхватить от детей старшей дочери. Но Джек только отмахнулся. Дети Луизы переболели гриппом больше месяца назад. И, следовательно, у Аманды было что-то другое, неизвестное и гораздо более пугающее. Прошло полчаса, прежде чем появившаяся из кабинета сестра назвала имя Аманды. Джек помог ей подняться и проводил до дверей, ободряюще улыбнувшись на прощание. Аманда тоже волновалась. Но ей удавалось скрыть свое беспокойство гораздо успешнее, чем Джеку, и только почувствовав, как дрожали ее пальцы, он понял, что она нервничает. Но дверь уже закрылась за ней, и ему оставалось только ждать, ждать и молиться, чтобы все обошлось. Оказавшись в кабинете, Аманда сразу подумала о том, что Джек был прав, когда советовал ей, не откладывая, обратиться к врачу. Здесь она сразу почувствовала себя, если не лучше, то, по крайней мере, увереннее. К тому же этого врача она давно знала и доверяла ему. Добрый, внимательный, к тому же он был отличным специалистом. Наконец, он был хорошим знакомым. Аманду он пользовал уже лет двадцать, так что она могла быть уверена в его квалификации и надежности. Доктор Патрик Кейси хорошо знал и Мэтта, Поэтому в первую очередь он спросил Аманду, как она теперь живет, сумела ли занять себя делами, или она по-прежнему тоскует по мужу. Этот вопрос, однако, смутил Аманду. Она не решилась рассказать Пату о Джеке, который ждал ее в приемной. Поэтому она только неопределенно кивнула головой и сразу же заговорила о тревожных симптомах, которые и привели ее на прием. Начала Аманда с болезни внуков – Хотя, на самом деле, она и сама не верила в то, что гриппом можно болеть так долго. Потом она описала Патрику свои головокружения, истерики, угнетенные состояния и отвращение к шоколаду и кофе, которые она считала верным признаком начинающейся язвы. Закончила она упоминанием о вчерашнем обмороке. Внимательно выслушав ее, Патрик покачал головой и неожиданно спросил, «Давно ли Аманда показывалась гинекологу? Делала мамограмму и сдавала мазок?» Слегка смутившись, Аманда ответила, что не была у гинеколога уже больше года. «Она как раз собиралась провериться, но после смерти Мэта ей стало не до того».